Седьмая инквизитор. В полутемной комнате за столом из красного дерева сидел Вериан. И Именно так показалось Валенсии, когда она шагнула через портал в большой кабинет. В первый раз перемещение прошло идеально. Никто не был забыт, никто ни на кого не упал и даже помещением не ошиблась. Появилась прямо перед адресатом. Радостная улыбка испарилась с лица девушки, когда она увидела строгий взгляд мужчины. «Здравствуйте! У меня доставка для господина Кара!» Произнесла ритуальную фразу Валенсия и протянула перевязанный свиток. Мужчина медленно поднялся из-за стола. Леди-проводник, сначала протянувшая руку, вдруг ее одернула. «Ну, не может такой молодой человек быть отцом Вэриана! Или может!» Она перевела взгляд на мужа. «Смотрю, слухи не врут. Мой сын и правда женился на человечке, а я его ищу по всем мирам!» «Ни один магик помочь не может, даже письмо некуда отправить. Кузнечик ты мой, любимый!» В голосе отца Верриана сквозил неприкрытый сарказм. «Скажет спасибо, что матушка ничего не знает», как мог, оберегал ее слабое сердце от слухов. «А слухи-то оказались правдой!» Мужчина посмотрел прямо в глаза сыну и силой дернул письмо на себя. Треснула гербовая печать. «Заказ принят отработан, можем отправляться!» С плеча Валенсия слетел Тей и завис перед лицом невестки инквизитора. «Извините, господин Кар, но у моей хозяйки еще один важный заказ, от которого она не может отказаться». Молчать, Феникс, тут я решаю, кто и куда отправится. И согласно этому свитку, твоя хозяйка в розыске и не может больше принимать заказов, так как была изгнана с биржи и подлежит задержанию до выяснения всех обстоятельств». Императорский инквизитор щелкнул пальцами, и в дверь вошли два солдата гренадерского роста. «Отец, извини, но я не дам арестовать мою жену. В чем ее обвиняют и кто?» Вэриан положил руку на рукоять меча. Ульфред вытащил меч и задвинул жену за спину. «Валенсия, перемещай нас!» — зашептал сидящий у ног Пупс. «Ничего себе! Кто наградил зверя речью? Откуда он у вас? Отдайте!» Слова инквизитора показались очень знакомыми Валенсии, а переместиться у нее не получится. «Кулон был заблокирован, как только вы попали сюда. Во избежание неконтролируемых выбросов магической энергии сейчас оденем блокиатор на шею красавицы». Валенсия силой дернула Куон, сорвав его с шеи, и лубнулась. Одной проблемой стало меньше. Сейчас никто не повесит на нее бесплатных заказов, и ей не нужно, словно кузнечик, прыгать по мирам. А я думала, что Куон это просто маяк для приема заказов и определения места перемещения», — смотря на парящего тема, прошептал Валя. Но в тишине ее голос прозвучал, словно удар по пустой кастрюле. «Почти так и есть, как ты говоришь, человечка. Он не только маяк, принимающий заказы, но и накопитель магии, усиливающий проводника». «Тебе есть предрасположенность к перемещениям, но твоих сил не хватит на перенос тебя одной, не то что такой большой компании. Я думаю, что у тебя очень древний артефакт, помогающий тебе. Дай-ка его сюда, девица!» Надменный голос папаши начинал раздражать Валенсию. Один из воинов решил подскочить к девушке и вырвать из рук он, но Стаффорд расправил крылья и оскалил зубы. «Мы выйдем из этого кабинета, и никто нас не остановит, отец!» В противном случае я буду биться насмерть за свою жену, как и Ульфред». «Бунт? Мятеж? Ты пойдешь против отца?» Копия Вэриана встала и заставая и направилась к сыну. «А он точно твой отец?» — не выдержала девушка. «Может, брат-близнец?» — сказала она, и оба молодых человека резко повернули голову в ее сторону. «Ну, вы так похожи. Может, если свет сделать поярче, я и найду отличие? А сколько лет живут оборотни?» Инквизитор засмеялся и отступился на несколько шагов от сына. «А твоя матушка говорит, что я постарел». Тот взял в руки свиток и, помолчав, сказал. «Указ подписан самим императором. Жалоба поступила сразу от двух семей. От уважаемого министра Харингтона, что неизвестная девица опаила их сына и пытается женить на себе. И вторая жалоба от Маржины Клауди Лэйн. «А, это охотница за приданым». Что она придумала?» – вклинился Вериан. Уважаемая леди Марджина также утверждает, что ее бывшего однокурсника поила бесчестная Валенсия Кузнецова любовным зельем и, сдав его властям, пыталась лишить жизни. Но в последний момент передумала и спасла, воспользовавшись древним законом. Вериан хохотал не меньше минуты.